Что ж, с ласковой улыбкой пираньи я освободила проход. Я даю дозволение войти в мой дом всем, кто не замышляет зла и подлости против меня и моих домочадцев. Леруэральд, не желаете познакомиться с другими мирными выскочками? В данный момент у меня гостит верховный лорд демонов из соседнего мира Мариэли и князь из второго мира Лили Рей. Что? Владыка сбился с шага. «Именно то, что я сказала! Лерой Финор, рада вас видеть!» Отвернувшись от Эрльда, я вежливо кивнула своему несостоявшемуся жениху. «Мне нужно с вами побеседовать, и я очень рада, что вы приехали именно сейчас!» «Идите все за мной!» В полном молчании эльфы, кроме тех двух, что остались с лошадьми, направились за мной. А я демонстративно подошла к Лфенору, и положила руку на предложенный мне локоть. Эролиф с мрачным лицом шел за нами, но в разговор пока не вступал. «Леди, у вас очень многое изменилось», — ровно произнес илфинор ведя меня. «Да, Леру, и вы даже не представляете, насколько. Я надеюсь, вам понравится, и останетесь погостить на несколько дней и после отъезда вашего господина». «Я правильно понял», — после паузы произнес он. «Абсолютно!» Эльф ничего мне не ответил, только как-то расслабился, а с его лица начала уходить обреченность. «Кстати, вам известна некая особа по имени Эолина?» спросила я. «Что?» сбился он с шага. «Но «Ну, откуда вы ее знаете?» «Здесь была Эолина?» недоуменно спросил один из спутников ладыки. «Почему была? Она и сейчас здесь!»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 «А где же Алина?» – прервал затянувшуюся паузу отец Лины. «Асберт, а где наша жаба?» – глянула я на принца. «Что?» – эльф остолбенел. «Вы называете мою дочь жабой?» «А как еще ее назвать? Жаба, она и есть жаба. Сейчас убедитесь сами». «Виктория?» – тем временем привлек мое внимание Асберт и водрузил на стол подушку-думку, на которой сидела белая жаба.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 Я подбородком указала на белое пупырчатое земноводное. Активизировалась Алина, увидев отца и соплеменников. Эльфы дружно вздрогнули, а отец Рины гневно посмотрел на меня. А что это за жаба? И почему она так странно вопит? Я в очередной раз поясняю. Я терпеливо сложила руки в замок. Я фея. Я умею превращать. «Это Элина!» «Она превратилась, так как не выполнила условия, о которых я с ней договаривалась». <звук> Белая жаба, спрыгнув с подушечки, через стол поскакала в сторону отца. <звук> «То есть я все правильно понял!» <звук> Прошипел эльфийский папаша нашей пупырчатой красавицы. «Ты, намирная дрянь, превратила мою дочь в жабу?» «Не я превратила!» Я покачала головой, пытаясь сохранить остатки самообладания. Она сама превратилась. Я только наложила заклятие на соблюдение условий. Но Эолина считает, что ей правила не писаны, и она может наплевать на всех и все, если ей что-то нужно. А вам дружеский совет. Не стоит меня оскорблять. Ах ты тварь!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 Оказываюсь на чьих-то коленях, а эльфа отшвырнул Эрелев. Это все произошло настолько быстро, что я даже не успела ничего не понять, не почувствовать. Странно и то, что я не ощутила давление пальцев на шее. Кольцо амулет защитило. Миг четвертый. С рук Эйларда, спокойно сидящего с края стола, срываются искры, и вокруг меня начинает дрожать маревом тонкая пленка. Миг пятый. Эльф пытается стряхнуть с ноги вцепившегося в нее с громким рычанием Марса, а с плеча шипящего Филимона, при этом выхватывая меч. Как Марс и Филя умудрились оказаться рядом с ним так быстро, я не поняла. Прямо мгновенная телепортация, что ли? Миг шестой. Отец Лины отбивает удар меча Эрелева. Миг седьмой. Эльф с хлопком исчезает, То же мгновение Филя шлепается на землю, а Марс с визгом отскакивает и трёт лапами нос. Эролиф же в недоумении застывает с поднятым мечом над грудой одежды и оружия, лежащего на земле.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 Подтянувшись к нам, взгромоздился на мои колени, чего Асберт крякнул. Двойной вес, однако. Вопила Алина. «А где?» Не выдержал главный эльф. «Да», — поддержал его лорд Ренарт. И все посмотрели на меня. «Не знаю». О задачи наморгая я обвела всех взглядом. «Это не я». И все снова перевели взгляды на Эролива а он, решившись, ногой осторожно откинул в сторону вещи, из-под которых выпал с ёжик. «Что это?» Рил даже меч опустил от неожиданности и сделал шаг назад. «Эльфы умеют превращаться в ежей?» подал голос придворный маг Албрита, до этой секунды молча наблюдавший за происходящим. «Нет!» поскрежетал зубами владыка Эррельт,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 придерживая Филю, и даже не пыталась встать. То, что папаша и Алины превратился в ежа, точно не моя заслуга. Я ничего не желала ему. Но тогда как? Или... луро Эральд, я прокашлялась. Не хочу вас расстраивать, но это не я превратила вашего наглого спутника в ежа. А потому не хочу расстраивать еще сильнее, но придется...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 А Аринирен пытался его приподнять, пока не уколол пальцы. «Вам сейчас дадут какую-нибудь коробку, подождите», – позвала я бедолагу. «А вот Эалину лучше в стеклянной банке везти, ей влага нужна».